Глава четвёртая Никто ей не рассказывал о том, как трудно вливаться в чужую семью. Да, отец ей родной, братья единокровные, но ощущение, что она здесь чужая, лишняя, никому не нужная, не ослабевало. Даже с отцом, к которому Алёна тянулась всей душой, общение давалось нелегко, причём обоим. Но он, во всяком случае, ни разу не выказал недоброго к ней отношения. Наоборот, подарки делал, старался узнать ее поближе, время уделял, пытался ввести в свой круг. И самое главное, беспокоился о ней. А ведь раньше о ней никто не беспокоился. Ну, если не считать бабушку с дедом. Но тех уже давным-давно нет на свете. И вот теперь отец, ее папа, такой красивый, умный, важный, заботится о ней, спрашивает постоянно, не надо ли чего, чтобы ей хотелось, и готов, очевидно, купить все, что она не пожелает. Алёна отнекивалась, неудобно ведь, да и вообще не в вещах дело. Но отец всё равно одаривал и одаривал. Вот так неожиданно у неё появилось всё, о чём она и не мечтала. Красивая одежда, модный телефон, планшет, компьютер. Это трогало до слёз. И хотелось непременно сделать ему что-нибудь очень хорошее, но что она не знала. На следующий день после приезда Нина, ассистентка отца, по его поручению отвезла Алёну в салон. Там было так красиво и дорого, что она лишний раз выдохнуть боялась. Однако её приняли как британскую королеву. Постригли, что-то сделали с бровями, отчего густые и чёрные от природы они выглядели изящно, словно нарисованные. Маникюр она пережила спокойно, но педикюр её здорово смутил. Ну а во время манипуляций с лицом Алёна чуть не уснула. После салона всё та же ассистентка покормила её в ресторане. Правда, от цен в меню пропал аппетит — Да и да не слишком впечатлило «Как тебе салат с руколой?» — спросила Нина. Алена пожала плечами, постеснявшись ответить, что салат и всё остальное так себе, хотя подмывало вставить, что сама бы она приготовила вкуснее. После обеда Нина неожиданно привезла её к обычному многоквартирному дому сталинской постройки. «Мы тут зачем?» — удивилась Алена, оглядывая двор колодцем. «Дмитрий Николаевич велел отвезти тебя к лилии Генриховне». «Что это? Зачем мне к Лилии Генриховне?» «О-о-о!» протянула Нина. «Эта ведьма всю жизнь проработала диктором на радио. Ещё в советское время. Старая школа. Потом уже учила других дикции и орфоэпии. Ну, это как правильно ставить ударение в словах. Слышала, у неё даже безграмотно за три месяца начинает говорить, как выходец из высшего общества». Алена покраснела, поняв посыл. «Я так плохо говорю, да?» «Ну, с ударениями у тебя беда, это точно. Вот что это за слово «звонит». «Звонит же». Ну и говор какой-то есть странный. В общем, да и в целом она тебя подтянет по-русскому, по языкам». Лилия Генриховна оказалась суровой на вид старухой, передвигающейся по темной захламленной квартире в инвалидном кресле. Встретила она Алену без особой радости, но и неприязнь тоже не выказывала. сухо позвала за собой в гостиную они не велела заехать часа через три. Занимались они за круглым столом, накрытым тяжелой тканевой скатертью, отороченной бахромой. Вообще, Алена теперь поняла, почему Нина назвала старуху ведьмой. Та была совершенно нетерпима к ошибкам, да и с выражениями не церемонилась. Старухин кот, к слову, абсолютно черный, все это время восседал по-царски на верхней полке этажерки и взирал оттуда на нее едва ли не с презрением, словно понимал слова хозяйки и разделял ее мнение. После трёхчасового занятия Алена чувствовала себя полностью выжатой и обессиленной. Зато вознаграждением стал ужин с отцом наедине. Заведение было таким же помпезным, как и то, куда днём возила её Нина, но еда вкуснее. Во всяком случае, ничего экстравагантного. Мясо на углях, свежие овощи. И хотя то и дело повисало неловкое молчание, тот вечер всё равно запомнился ей как самый прекрасный за всю, наверное, её недолгую жизнь. Отец сначала задавал дежурные вопросы, не смотрел в глаза и держался напряжённо. Она же, наоборот, несмотря на чувство неловкости, вовсю старалась разрядить обстановку, сблизиться с ним. Рассказывала про всё подряд, что в голову взбредёт. Особенно разошлась, когда отделилась впечатлениями о старухе-дикторше. Отцу, видать, были знакомы её ощущения, потому что он ожил, заулыбался, а потом случился конфуз. Она нечаянно опрокинула бокал вина, и багровые капли попали на его брюки. Алена ужасно расстроилась и, пытаясь промокнуть салфеткой пятна, запричитала «Ой, папа, папочка, прости, я такая неуклюжая!» А он вдруг не рассердился, наоборот, улыбнулся. После этого инцидента напряжение его как будто спало. Взгляд он больше не отводил, и разговор пошел как по маслу. Они даже смеялись, и на душе было так хорошо и легко, пока не вернулись домой. Дома папа сразу стал неуловимо другим, замкнутым, отстранённым. Жанна Валерьевна и вовсе, как показалось Алёне, посмотрела на неё с ненавистью. Папина жена её, в общем-то, не обижала, но обращалась свысока, практически с ней не разговаривала, а когда и случалось такое, буквально цедила сквозь зубы. Алёна кожей чувствовала неприязнь мачехи и не знала, как себя с ней вести, чтобы не раздражать ещё больше. Да и Артём, хоть и спросил довольно миролюбиво, как прошёл её день, относился к ней, чувствовалось тоже плохо. Но хуже всего дела обстояли, конечно, с Максимом. Они, Жанна Валерьевна и Артём, хотя бы старались делать вид, что терпят её. Максим же открыто демонстрировал свою враждебность, и что самое обидное, ей-то он почему-то нравился. Необъяснимо, вопреки. Вот нравился и всё тут. Она даже нарисовала его но, устыдившись, спрятала скетчбук подальше. Если бы он не был её братом, она бы, наверное, грезила о нём. Хотя влюбиться в такого, не дай бог, это беда, катастрофа. В любом случае, его ненависть ранила больнее, чем презрение Жанны Валерьевны и неприязнь Артёма. Почему-то очень сильно, прямо до боли не хотелось, чтобы он так к ней относился. Хотя понимала сама, иначе и быть не могло. На то есть тысячи причин, начиная с того, что папа изменил Жанне Валерьевне с её матерью, и теперь Алёна живое тому напоминание, и заканчивая простой, но жестокой правдой, кто он и кто она, небо и земля, принц и нищие, красавец и страшилище. Ну нет, страшилищем она всё же не была. В детдоме, например, за ней ухлёстывал Чусов и утверждал, что в жизни не видал таких, как она. Но рядом с Максимом она чувствовала себя совсем невзрачной. А еще, несмотря на его злость, грубость и ершистый нрав, она не чувствовала в нем настоящей, продуманной жестокости, от которой истинный циник получает садистское удовольствие. Он просто казался человеком, который решил, что терять ему нечего, а потому готов лететь вместе со всем миром в тартарары. «Но лучше не думать о нем», — говорила она себе. Хотя не так-то легко это давалось. Мысли сами собой лезли в голову. Но надо как-то отвлечься. Старуха-дикторша спрашивала её, что она читает. Вот где стыд-то. Вообще, она читала, конечно, в прошлом году кое-что из программы. Тургенева, немного из Достоевского, Куприна. Ну и всё. Школьные учителя её всегда жалели и особо не спрашивали. А вот Лилия Генриховна разразилась такой уничижительной речью, что Алёна готова была сползти под стол. В общем, старуха велела ей читать. «Читать много и постоянно, а еще слушать аудиокниги. А лучше всего одновременно читать и слушать», накидала ей длиннющий список из писателей «Мастрит», большую часть из которых Алена и не слышала. Начать она решила с Цвейга, благо у папы библиотека оказалась на редкость богатой. И Цвейг неожиданно ее увлек. «Нет, увлек не то совсем слово». Никогда прежде книга не действовала на неё так, что внутри всё болело, что от эмоций в груди камнем стоял ком. Над жгучей тайной она буквально уливалась слезами. А потом явился Максим. Она с утра с самого завтрака его и не видела. Думать-то о нём она думала, но встречаться боялась, особенно наедине. И, очевидно, не зря. Какие он гадости ей говорил, как больно ранил. Но пусть она тысячу раз будет дурой, но, глядя в его глаза, все равно видела совсем другое. Отчаяние, злость, даже ярость. Но вот такие похабные, жестокие слова говорят ведь с другими глазами, с холодными, самодовольными, безнаказанными. Хотя откуда ей знать? Все равно одно совершенно ясно. Он ее ненавидит и презирает. И это надо как-то принять, как-то с этим свыкнуться. Только вот как? На следующий день Лилия Генриховна снова терзала ее, Да еще не три часа, а почти четыре. Нина встала в пробке и приехала за ней на сорок минут позже. Обессиленную Алену старуха будто выкачала из нее все соки. Нина снова завезла в знакомый уже салон. На вечернее мероприятие следовало явиться при полном параде, и девочки из салона постарались на совесть. Казалось бы, макияж, укладка и все. А себя Алена едва узнала. «Ты поменьше говори, побольше улыбайся», напутствовала ее Нина. Если спросят, отвечай, да, нет, не знаю. В разъяснение не вдавайся, опозоришься. И Дмитрия Николаевича опозоришь. А улыбка у тебя красивая, так что ею и сверкай. И вообще, народную мудрость знаешь? Молчи, за умного сойдёшь. Реально, так и есть. Алёна и молчала. Очень не хотелось папу позорить. На вопросы и реплики кивала, но от силы отвечала, да или нет, если уж совсем не отвертеться. Но и улыбалась вовсю, как посоветовала Нина. Стол изобиловал яствами. Но Алёна поначалу не могла себя заставить и кусочка проглотить. Во-первых, переволновалась. Столько внимания. Да, журналисты её уже одолевали раньше, но тогда всё иначе было. Над ней не висел страх опозорить отца. А тут эти вилки. Как в них разобраться? Потом сообразила. Наблюдала за Жанной Валерьевной. Та сидела справа. И копировала. И вроде худо-бедно справлялась. Хотя, конечно... Утомил ее этот вечер неимоверно, напрягало все. Вопросы, вроде и доброжелательные, а с каверзным подтекстом, улыбки фальшивые, любопытные взгляды, острые и ждущие, как будто все так и выискивали в ней изъян или надеялись на какой-нибудь прокол. На ум не лес фильм «Собачье сердце», а конкретно момент, где профессор Преображенский представлял на суд Шарикова. Вот этим Шариковым она себя и ощущала. Затем какой-то парень в очках, молодой ещё, но с глубокими залысинами, поинтересовался. «Алёна, расскажите о своей маме. Эта история всех так тронула. Уверен, каждому будет интересно узнать о ней побольше. Кто она? Чем занималась?» Вопрос был не по сценарию, но Руслан Глушко предусмотрел подобное и подготовил варианты ответов. Алёна и повторила. «Мама была просто хорошим человеком, Не прошло и года, как она умерла, поэтому, простите, говорить на эту тему мне ещё очень больно. Однако журналиста это не устроило. Несмотря на приветливый тон, взгляд его был цепким и холодным. Я всё понимаю и выражаю сочувствие, но разве не лучше ли будет в памяти о ней как-то раскрыть её образ? Ведь он прекрасно знал. И про то, что мать спилась, кто ж не знал. И про то, что на человека уже еле походила, а всё равно лес. Алёна растерялась, не зная, что ответить. Заметила, как рядом напряглась Жанна Валерьевна, как помрачнел отец, недобро глянув на назойливого парня. «Ну же!» — не отставал он, скалив улыбке мелкие зубы. «Что?» Но в этот самый миг дверь резко распахнулась, явив гостям Максима, расхристанного, с лихорадочно горящими глазами и кривой улыбкой на губах. Русые вихры торчком, белая школьная рубашка выбилась из брюк, ворот распахнут почти до неприличия. «А вот и я!» — провозгласил он. Скопище народу, в том числе и с камерами, его ничуть не смутило. Он смело продефилировал прямиком к столу, потребовал потесниться и сел напротив неё. Специально, конечно. Прожёг взглядом, почему-то абсолютно чёрным и каким-то настолько бесшабашным, что это аж пугало. «Ну, лисичка-сестричка, welcome to home!» Максим взял рядом стоящий бокал с вином и по-гусарски выпил до дна. «Очень интересно», — хихикнул всё тот же репортер. «Скажите, Максим, а вот вам, как вся эта давняя история? Ваша мама ведь...» Алена внутри вся сжалась. Максим же явно нехотя отвёл от неё взгляд, лениво и даже с раздражением осмотрел журналиста. «Ты вообще кто?» — спросил «Роман Мясников, телеканал «Семь плюс ТВ». «Новости сегодня», — затраторил парень. «Так как вы относитесь к этой...» отвалил лысый». Грубо оборвал его Максим и снова вперился взглядом, в котором дьявольски горела сплошная чернота. «Весь этот балт для тебя, Золушка?» «Круто! А оркестр где? Где фанфары?» «Ну, как же так? Непорядок?» Алена видела, как притихли все гости. Даже наглый журналист не рисковал больше лезть с вопросами ни к Максиму, ни к ней, ни к кому. Папа же сидел за столом неподвижно, и лицо его казалось белее мела. Ну а Максим, совершенно не заморачиваясь по поводу приборов, прихватил канапе с двухэтажного блюда прямо руками, отправил в рот, а затем вздохнул. — Надо исправлять ситуацию. Ш — Что ты собираешься сделать? — зашипел папа. — Сказал же, исправлять ситуацию с кривой улыбкой повторил Максим. «В конце концов, ты же сам вчера волновался, что я давно не занимался музыкой». На этом он поднялся из-за стола и прошагал расхлябанной походкой в дальний конец гостиной, где белел огромный концертный рояль. Алена с самого начала поглядывала на инструмент с тайным восхищением, но думала почему-то, что стоит он здесь исключительно для красоты. Однако Максим... Сознанием дело откинул крышку, уселся на банкетку, небрежно пробежался по клавишам, а потом вдруг заиграл. Музыка разорвала повисшую тишину, впечатляя своим стремительным напором, дерзостью, вызовом, даже агрессией. И все же это была музыка, причем пробирающая до мурашек. Ну а потом он запел. Вот уж чего Алена точно никак не ожидала. И пел-то хорошо, даже удивительно хорошо. Голос у него с хрипотцой, но сильный, и тембр красивый. Вот только песня его шокировала всех. «Да, я буду пиратом, гадом, всех поставлю раком, задом, будет чёрным знамя, знамя, ты не жди меня, мама, мама». Песня «Пират» группы Агата Кристи. Первым очнулся от ступора отец. Вскочил с перекошенным гневом лицом, стремительно пересёк зал, вцепился в плечо Максиму и уволок из гостиной. Алёна воспользовалась переполохом и тоже ускользнула из гостиной. Проходя по коридору к себе, услышала из комнаты Максима отцовский голос. «Чёртов ублюдок!» — орал папа. «Думаешь, я буду это терпеть? Думаешь, это сойдёт тебе с рук? Ты давно выпрашиваешь, чтобы тебя отослали. Так вот, считай, выпросил». «Да плевать!» — отвечал тот. «Куда отослали?» — озадачилась Алёна. «Ещё это ублюдок!» Никак не вязалась с её папой. Он всегда такой сдержанный, а тут... И вообще, разве сыну так говорят? — А ну-ка, ты что, принимал наркотики? Я же по зрачкам вижу. — Угу. — Я тебя не в колледж отправлю, я тебя в психушку упрячу. Затем Алёна услышала за дверью приближающиеся шаги и быстрее заскочила к себе. После того, как уехали гости, она вновь спустилась вниз. Отца нашла в кабинете. Тот сидел за столом, дымил сигарой и цедил из пузатого бокала янтарную жидкость. На Алену взглянул устало, но кивком разрешил войти. «Тебе плохо, папа?» «Вечер прошел не так, как надо?» — робко спросила она. «Определенно», — вздохнул он. «Не смотри так. Твоей вины тут нет. Все этот паршивец. Давно пора отправить его в какой-нибудь закрытый пансион» а то стала совершенно неуправляемым. Да это сразу в слёзы. Вот что мне с ними со всеми делать?» Алёна догадалась, что под этой папа имел в виду Жанну Валерьевну. Повисло молчание. Алёна селилась понять отца, но всё равно не понимала, как можно за выходку, пусть даже и скандальную, отсылать своего ребёнка. По сути, выгонять из дома, пусть даже не на улицу. «Папа!» — начала она, не зная, как выразить свою просьбу. — Да, говори. Он сделал глоток из бокала и вопросительно возрился на Алену. — А можно я пойду учиться в обычную школу? — С чего это? — удивился он. — а эта гимназия, лучшая в городе. Там учатся и... Так... Это ведь он тебе внушил? Паршивец этот? Что он тебе сказал? Угрожал? Алена молча покачала головой, но выдавить из себя не смогла ни слова. Врать она не умела. Во всяком случае, папе она не смогла бы солгать. «Глупости всё это. Пойдёшь учиться в гимназию, а этот подонок пусть только вякнет. Ты, главное, мне сразу говори, а я уж с ним разберусь». Настаивать Алёна не смела, но на душе стало совсем тягостно от гнетущего недоброго предчувствия.